Пик могущества. Хубилай. К этому времени никто в Монголии уже не оспаривал главенство представителей Талуевой ветви Чингизидов. Однако на этот раз конфликт возник внутри самого этого дома. По обычаю, собственно-монгольскими землями, управлял самый младший из сыновей Талуя Арик Буга. Точно так же, как его отец после смерти Чингисхана, он должен был гарантировать мирный переход власти к следующему великому хану, когда того изберет Курултай. Первым по старшинству, по славе, по влиянию считался Хубилай. Однако Арик буга решил сам стать государем и спешно созвал съезд, не дожидаясь возвращения старших братьев. Хану Хулагу с Ближнего Востока до Монголии было добираться далеко и долго а вот Хубилай находился гораздо ближе. Перед лицом столь явной угрозы он приостановил китайскую войну и заторопился на север. Собрал собственный Курултай, провозгласивший его великим ханом, а Рик Буга с этим решением не согласился. Так в 1260 году, через 33 года после смерти основателя империи, произошла первая открытая война между его потомками. Она продлилась несколько лет. Причем боевые столкновения чередовались с дипломатическими маневрами. Каждая из сторон пыталась обзавестись наибольшим числом сторонников. Наши монголы и Зулуса Джучи поддержали Арик Бугу, что имело важные последствия для Золотой Орды и, разумеется, для Руси. Верх в военно-дипломатическом противостоянии одержал Хубилай. Оставшийся без союзников Арик Буга сдался на милость победителя, был торжественно прощен. И вскоре после этого очень кстати умер, согласно официальному извещению, от болезни. Теперь империя могла вернуться к завоеванию царства Сун. В новой кампании участвовали силы всех областей великой державы, в том числе и русские воины, которые отправились в Монголию согласно закону об обязательной людской повинности, введенному оккупантами. Став великим ханом, Хубилай взял за правило всюду, где возможно действовать мирными средствами. Он не позволял грабить города, которые сдавались без боя. Не использовал обычную тактику террора. Старался не нарушать устоявшегося уклада местной жизни. Взяв в плен малолетнего сунского императора, хан обошелся с ним весьма почтительно. Все это означало, что Хубилай рассматривает Китай не как чужую территорию, а как самое ценное из своих владений. Разорять его не следовало. Равно как и антагонизировать население будущих подданных. Эта стратегия растянула завоевание на целых 12 лет. Но зато, когда оно завершилось, Великий хан стал полноправным китайским императором. Последний монарх династии Сун официально передал ему небесный мандат, и огромная страна признала новую власть. Завоевание окончилось в 1279 году. Монгольская династия китайских императоров взяла себе имя Юань, изначальная династия что соответствовало истине. Впервые за всю историю Поднебесная объединилась в одно государство. Свою столицу Хубилай перенес в Пекин, который тогда еще так не назывался. Новый император мало что изменил в системе управления. Сохранил большую часть бюрократии, принял буддизм, переустроил придворный церемониал по китайскому образцу. Создание империи, о которой мечтал Чингисхан, завершилось. Как пишет Марко Поло, от времен Адама, нашего предка, и до ныне не было более могущественного человека, и ни у кого в свете не было столько подвластных народов, столько земель и таких богатств. На пространстве в десятки миллионов квадратных километров установился единый закон и порядок. Караваны переправляли товары и технические знания с востока на запад и с запада на восток. Исправно собиралась дань. Все религии мирно сосуществовали, охраняемые властью, богатели города, вновь начало увеличиваться передевшее в войнах население. Как ни странно это прозвучит, но в результате монгольского завоевания Евразия на какое-то время, правда, ненадолго, обрела покой и достигла процветания. Больше всего Хубилай, конечно, заботился о сердцевине своей державы, Китая. Он прокладывал дороги, проводил водные коммуникации, Например, завершил строительство Великого канала протяженностью в 1700 километров. В неурожайные годы подкармливал подданных рисам. Остаток своего царствования Хубилай прожил в покое и неге. Умер он в 1294 году глубоким стариком. Ему было под 80. Эволюция Хубилая Биография человека по имени Хубилай по-своему символична и в целом повторяет этапы естественной эволюции всей монгольской империи. Мальчиком он получил обычное монгольское воспитание, чуть не с младенчества приучившись сидеть в седле и владеть луком. Предание сохранило занятный эпизод из детства Хубилая. После первой взрослой охоты братьев Мунке и Хубилая, старшему было 11, младшему 9, Чингисхан совершил положенный по обычаю обряд – смазал царевичей жиром и кровью убитых животных. При этом оба сжали деду палец. Мунке почтительно, а Хубилай так сильно, что хан шутливо воскликнул. «Этот стервец оторвал мне палец». Летописец пересказывает этот анекдот, желая подчеркнуть свойственную Хубилаю ухватистость и цепкость. Но, кроме того, Хубилай был еще переимчив. Он быстро обучался новому и не держался за старину. В юности он был назначен наместником одной из китайских провинций и поначалу не мешал своим помощникам вести дела по-монгольски, то есть грабить и притеснять местное население. Но когда увидел, что люди разбегаются и земли пустеют, взял управление в свои руки, упразднил произвол и увидел, что доходы увеличились. Царевич хорошо усвоил этот урок. Во время войны с царством Дали, 1253 год, союзным сунской империи, Монголы, как водится, сначала послали парламентеров, а неразумные долийцы, что, как мы знаем, случалось часто, посланцев убили. Поразительно то, что, взяв вражескую столицу, Хубилай, вопреки Чингисхановым заветам, не устроил резни, а пощадил горожан, взятый же в плен царь был оставлен губернатором. Как уже говорилось, с той же сдержанностью Хубилай вел себя и в Китае. Это явно был чингизит нового поколения и новой формации. Вскоре и в других улусах империи монголы станут относиться к покоренным народам мягче, если уместно так выразиться, цивилизованнее. Сев на китайский престол, Хубилай и сам охотно сделался китайцем. Неутомимый, расчетливый и напористый в бытность завоевателем, он быстро пристрастился к роскоши и сиборитству. Растолстел, обрюск, пил много вина, в старости еле передвигался из-за подагры. Марко Поло с восхищением описывает огромные дворцы Хубилая один с оградой длиною в 16 миль, его гарем из отборных красавиц, стада белоснежных коней, полчища слуг и прочие излишества, которые вряд ли одобрил бы Чингисхан. Характерно, что военные начинания Хубилая в этот период перестали быть успешными. Зачем-то ему захотелось покорить бедные и малонаселенные, по сравнению с Китаем, японские острова, куда он дважды отправлял огромный флот и оба раза потерпел поражение. Японцев спасла суровость их родной природы. Божественный ветер, ужасный тайфун, разметал монгольскую эскадру, потопив большинство кораблей. Таким же фиаско закончилась попытка захвата Индонезии. Сталкиваясь с трудностями, империя Юань отступалась, чего никогда не делал Чингисхан. Но у Хубилая и его преемников в общем-то не было нужды в новых землях, да и деньги можно было израсходовать с куда большей приятностью. Могучая степная сила преодолела все преграды, подавила всякое сопротивление, но не выдержала испытания комфортом и расслабленной жизнью. Для нас с вами в переменах, случившихся в эту эпоху при дворе великих ханов, важнее всего то, что, начиная с Хубилая, они отказываются от идеи продолжить завоевание Европы. Зачем было тратить на это силы, когда им и так принадлежала Поднебесная, основная часть Вселенной? Европейские дела, в том числе далекая Русь, вообще перестали интересовать монгольских государей. Фактически империя повернулась к западу спиной. Есть основания полагать, что на Руси это никого не опечалило. Распад империи Великая империя начала распадаться почти одновременно с тем, как достигла своего наибольшего размера. Завоевание царства Сун стала последней общемонгольской акцией, в которую участвовали контингенты всех чингизитских властителей. Главенство Хубилая над остальными тремя улусами было уже номинальным. Фактически они сделались независимыми государствами, и между ними уже шли войны. После смерти завоевателей Китая не осталось и формального единства. Представители других улусов никакой роли при избрании очередного великого хана уже не играли, да, кажется, и не стремились к этому кто сидит на троне в далеком Пекине, для них отныне не имело особенного значения. В каждом ханстве происходили собственные Курултаи, где никто не интересовался позицией юаньского императора. Китаизированных потомков Хубилая остальные монголы за единоплеменников больше не держали. Причины недолговечности океанической державы, основы которой заложил Чингисхан, очевидны. Опираясь на одну только военную силу, можно завоевать огромные пространства, но для прочного государства требуется более надежный фундамент. Для того, чтобы управлять таким количеством народов из единого центра, даже самой быстрой конной почты было недостаточно. Большинство регионов не имело между собой никаких экономических связей, принадлежали к разным культурам, исповедовали каждый свою религию. То обстоятельство, что монголы, элиты империи, были немногочисленны и, к тому же, почти всюду уступали по цивилизационному уровню завоеванным странам, неминуемо приводило к тому, что правящее сословие постепенно теряло этнокультурную идентичность и подвергалось культурной ассимиляции, даже утрачивало родной язык. Например, наша Золотая Орда довольно быстро перешла с монгольского на тюркский. Некоторая монголизация подчиненных народов, конечно, происходила но еще активнее шла размонголизация самих победителей. Превосходная армия, хребет монгольского владычества, еще долгое время сохраняла свои боевые качества и оставалась лучшей в мире, но с развитием феодальной системы и формированием наследственной аристократии в войске стал нарушаться основополагающий принцип меритократии, то есть всеобщего равенства, и выдвижения самых достойных. Командные должности стали доставаться сыновьям ханов и князей. Чем выше рождение, тем выше чин. В XIV веке возникнет целая плеяда выдающихся военных вождей, которые из-за недостаточно знатного происхождения не смогут рассчитывать на большую карьеру и потому будут брать судьбу в свои руки, устраивать перевороты или создавать собственные царства. Ну и, конечно, серьезной проблемой, являлась придуманная Чингисханом система перехода верховной власти через выборы на Великом Курултае. Как мы видели, кончина государя каждый раз приводила к затяжному кризису и порождала раскол внутри династии. Первая трещина в теле империи возникла из-за гражданской войны начала 60-х годов XIII века, когда чингизиды разделились на сторонников Хубилая и сторонников Арикбуги. буги Победа первого не привела к консолидации, а наоборот, зафиксировала раскол. В последнюю треть столетия наметился распад империи на четыре больших государства, каждому из которых предстояло идти дальше собственной дорогой. Северо-западный сегмент, находившийся под контролем Бату и включавший в себя Русь, иногда называют Кипчакским ханством, поскольку основную часть его территории занимала Кипчакская степь. Сами татары обычно употребляли старое наименование – Улус-Джучи. Бывшие владения Хорезмского царства превратились в Чегатайское ханство, поскольку там правили потомки Чагатая. Это монгольское государство оказалось самым недолговечным. Его одолевали внутренние распри, и оно развалилось в первой половине XIV столетия. Ненамного прочнее оказалась и держава, созданная победителем арабов Грозным Хулагу, Его преемники назывались Ильханами, по-тюркски «правитель народов», а само государство в западной историографии называют Ильханатом. Пестрое и многоплеменное, оно включало в себя Персию, Афганистан, Закавказье, часть Малой Азии и одно время даже Кипр, но в середине XIV века стало распадаться. В мощном древе, некогда посаженном Чингисханом, роль ствола досталась Улусу Толуя, превратившемуся в империю Юань. По культурному уровню и богатству ствол намного превосходил ответвление, а по населению был больше, чем все они вместе взятые. Однако погруженный в собственные проблемы, бывший центр оставил попытки контролировать другие чингизитские государства. Проблем этих от года к году становилось все больше. Крах монгольской династии Судьба монгольского Китая после Хубилая, когда держава великих ханов перестала быть для Руси митрополией, напрямую не связана с русской историей. Однако все же хочется хотя бы вкратце рассказать о том, как меньше чем за сто лет выродилась и зачахла великая империя Юань. Приемники Хубилая могли называться монголами лишь с натяжкой. Они говорили по-китайски, сочиняли китайские стихи, придерживались буддийских обрядов. Жизнь в роскоши быстро отучила их от навыков походной жизни. При этом народ по-прежнему считал их чужаками и узурпаторами. По мере ослабления военной мощи династии, войски, которые этнические монголы составляли незначительное меньшинство, она утрачивала контроль над огромной страной. Страх перед степными войнами понемногу забывался. Порядка становилось все меньше, дороги кишели разбойниками. Неурожая приводили к голоду, голод вызывал крестьянские восстания. Время правления императоров сокращалось, их свергали соперники, которые затем, в свою очередь, становились марионетками в руках собственного окружения. Конец империи положило мощное народное движение, вошедшее в историю как восстание красных повязок по цвету головных платков мятежников. Как и большинство народных движений в истории, оно свергло одну династию лишь для того, чтобы посадить на ее место новую. В 1368 году Монгольская империя окончательно прекратила свое существование. Как ни странно, самой живучей ветвью Чингисханова древа оказался беднейший из улусов Кипчакское ханство, оно же Золотая Орда, просуществовавшая дольше остальных. Причина заключалась в том, что это государство в значительной степени сохранило изначальные степные законы и бытовые привычки, а стало быть, и воинские навыки. Золотая Орда до конца оставалась военной державой. Даже в XV веке ее армия все еще была грозной силой, поэтому Русь освободилась от монгольского владычества много позднее других колоний бывшей империи Чингисхана. История возникновения и развития Золотой Орды – для нас чрезвычайно важна, поскольку неразрывно связана с биографией Руси и русского государства.